Глава восьмая. Слиппады. Все новостные каналы транслировали одну и ту же программу, словно записанную по заказу Министерства пропаганды. Популярный ведущий Нил Гордон стоял на ступеньках Дворца Совета в Актарии, столице Поркус. Он был одет строгий черный костюм с дербом королевства на правом лацкане пиджака. Вид у него был торжественный, будто его пригласили на вручение профессиональной премии Гэтсби за выдающийся вклад в головизионную журналистику. «Мы присутствуем на исторически важном событии, способном изменить облик всего королевства Поргус», — говорил он заученные слова. И можно было не сомневаться, его слушают все граждане королевства. То, что он говорил, не укладывалось в голове. В это хотелось верить. Но выглядело все, как отчаянная попытка заманить его в ловушку. Илья Давыдов сидел в кресле на капитанском мостике «Астреба пустоты» и смотрел в третий раз новостную программу. Прошло три дня, как они выбрались из захваченного черными спорами Ричмонда. После того, как дьявольские порождения черного тумана убили танка Сэма Крупа и поработили Ясмин, сделав из нее черного бродягу, Они долго еще брели чистым туннелем, пока не вышли к городским стенам. По пути им больше не попадалось ни одного порождения черных спор. Здесь, возле городских стен, они нашли множество брошенных катеров, но только флайер-такси им удалось запустить. На нем они выбрались из пораженного черными спорами города. Ричмонд с высоты полета выглядел как огромная черная плесень. Сотни черных спор проросли в улице, Серый туман окутывал город, перестраивая его под себя, и уже выползал за пределы городских стен. Стоило им удалиться на несколько километров от города, как вернулась связь. Эфир взорвался сотнями передач на разных частотах и диапазонах. Чрезвычайные службы Вербера докладывали о положении дел на орбите планеты, о продвижении черных спор по поверхности, запрашивали помощь у секторального флота — который уже выдвинулся к квадрату вторжения. Полным ходом шла подготовка к эвакуации гражданского населения планеты. Для этого в трех точках, координаты которых постоянно транслировались в эфир, были организованы временные эвакуационные лагеря, куда свозили всех уцелевших граждан. Фермеров и переселенцев никто спасать не собирался. Их владения были разбросаны по всей планете, к тому же доступ к ним затрудняло распространение белой плесени. Многие территории оказались отрезаны от цивилизации. Гонять флайеры и вывозить фермеров по одному — в пустую жечь топливо. Всех все равно не спасти. Так что этот вариант признали нецелесообразным. Тех, кто сможет самостоятельно добраться до лагерей, внесут в списки подлежащих эвакуации. Остальным остается проклинать злодейку судьбу. Понятно, что такое решение не понравилось переселенцам, и они начали открытую борьбу с властями. Один из эвакуационных лагерей на юге планеты подвергся массированной атаке переселенцев. В ходе боестолкновения погибло 12 сотрудников полиции Вербера, 21 военнослужащий и 13 гражданских. Потери среди переселенцев – в эфире не озвучивались. Первым делом Илья вызвал ястреб пустоты и сообщил, что с ними все в порядке, — ответил Ульрих фон Герб. Сдержанно он высказал неудовольствие молчанием группы Давыдова, которая вышла на увеселительную прогулку и пропала. Доложил, что к Ричмонду отправили два поисковых отряда. Илья тут же приказал их отозвать. Через полчаса пропавшие поднялись на борт корабля, бросив флайер-такси на опушке леса. К старту было все готово. Корсарские союзники семён Пивоваров и Святозар Север уже покинули пределы планеты, не став дожидаться возвращения группы Ильи Давыдова. Об этом сообщил Ульрих фон Герб. Они не улетели далеко, остались в пределах системы вербора, ожидая дальнейшего развития событий. Илья приказал готовиться к отправлению но по пути они должны были заглянуть в один из эвакуационных центров, чтобы передать мальчишек в руки властей. Пусть они позаботятся о будущем мальчиков. Не с корсарами же им бороздить пустоту. Правда, парни не хотели никуда уходить. Они успели сдружиться с Гомером, которому пришлось по душе их внимание. Он весело прыгал на месте, верещал что-то на своем Леонтицком и лез обниматься. Фома Бродник предложила вместе с детьми «садить Гомера». Но Илья отказал. Он сомневался, что власть о нем позаботится надлежащим образом. Для них он всего лишь животное, покрытое шерстью. Пристрелят, чтобы не мучился. Так что пришлось мальчишкам прощаться. Слез было много. Да разозлился. После того, как ребята ушли, он забился в дальний угол каюты Давыдова и отказывался выходить на контакт. Рычал, плевался и показывал неприличные жесты. Им удалось беспрепятственно покинуть планету. Через несколько часов контакт с Вербером оказался потерян. Планета полностью перешла под контроль черных кораблей. Несколько эвакуационных караванов благополучно покинули ее, но часть населения так и осталась на Вербере. Илья надеялся, что с ними ничего плохого не случится, хотя понимал, что это глупые надежды. То, что он видел в Ричмонде, не оставляло никаких сомнений — Черные споры проглотят и переработают застрявших на планете людей. Из системы Вербера они взяли курс к планете Цолун — система Канатоходца. Настала пора побеспокоить старого отцовского друга, графа Кирилла Ребениуса, который долгие годы хранил для него законсервированный резервный флот. Капитаны Святозар Север и семён Пивоваров подтвердили союзнические обязательства и теперь сопровождали короля Имрана Возрожденного — как они его официально называли. Две важные новости потрясли королевство. Первое — о вторжении черных кораблей. Проникновение произошло сразу в нескольких системах — огненной колесницы смарагда, песочных часов. Несколько планет разделили участь вербора. Контакт с ними был потерян. Ученые дали название пришельцам — слипподы. Природа их неизвестна — Откуда они пришли, пока не ясно. Также мы не располагаем информации о целях, которые преследуют пришельцы. Одно известно точно. В местах высадки Слиппадов происходит полное преобразование планет. Они становятся непригодны для жизни человека. Слиппады также нисколько не стесняются присутствия людей. Складывается впечатление, что они просто нас не замечают. Мы для них являемся частью природного ландшафта пока что абсолютно неясно, как остановить вторжение чужаков. В Актарии срочно созван комитет по контакту, в который вошли лучшие ученые умы королевства. Перед комитетом поставлена задача установить природу Слиппадов и методы борьбы с ними. Изображение Нила Гордона пропало, и появился вид на большой зал заседаний, где собралось несколько сотен человек. По всей видимости, это и был комитет по контакту. Над залом висел огромный виртуальный шар, на котором постоянно сменялись какие-то цифры и графики. Люди в зале сидели неподвижно и молчали. Они были подключены к единой операционной системе, в которой одновременно работали. На экран вернулось изображение Нила Гордона. Работа комитета по контакту проходит при непосредственном участии представителей Министерства обороны Поргуса — Комментарии прессе пока не поступали. Мы ждем официальных заявлений от уполномоченных лиц. Вторая новость заинтересовала Илью Давыдова куда больше. Если про черные корабли и их обитателей он уже все знал, то о политической обстановке в королевстве ему ничего известно не было. Как оказалось, не все шло гладко в магистрате Поргуса. Как стало известно из официальных источников, на днях прошла волна арестов высших должностных лиц королевства с высочайшего распоряжения магистра Ивария Крота. Сегодня магистр Крот выступил с официальным заявлением, в котором рассказал о проведенных мероприятиях. Далее следовала запись обращения магистра Крота. Илья увидел знакомое лицо судьи, и память Имрана Актарского проснулась. Он вглядывался в лицо старого друга, бывшего для него братом, если не по крови, то по духу, и никак не мог понять, какие чувства испытывает к нему. «Сегодня я говорю вам, народ Поргуса, о заговоре, который родился внутри магистрата, заговоре, имеющем цель уничтожить королевство, продать его по кускам нашим извечным соседям и конкурентам, королевством Вардии и докордии. По моему приказу были арестованы все члены магистрата Поргуса». У меня есть доказательства преступного сговора магистров с нашими историческими врагами. Также я располагаю информацией, что магистры с целью захвата власти ложно обвинили свергнутого короля Имрана Актарского в преступлениях, которые он не совершал. Напротив, большая часть этих преступлений была совершена по прямому приказу членов магистрата Поргуса. Я был слишком слеп, чтобы распознать фальшивку». К сожалению, я поверил в обвинение и принял участие в государственном перевороте. Свою вину я признаю и готов понести заслуженное наказание, но только после того, как кризис с инопланетным вторжением будет преодолен». Илья Давыдов слушал и не мог поверить услышанному. На его глазах происходило историческое событие. Злейший враг по каким-то неясным причинам реабилитировал свергнутого короля Имрана Актарского, одновременно избавившись от всех своих бывших союзников. Теперь Давыдов больше не беглый преступник, а полноценный гражданин своего королевства. Это не могло не радовать. Только вот Илья не понимал, какую игру затеял Иварик Крот. Он никогда ничего не делал просто так. Илья отказывался верить, что он простил его за смерть Эльзы. Правда, от этой реабилитации Илье ни жарко, ни холодно. Официально он числится казненным на гильотине, как злейший преступник королевства. И вот тут наступил момент для самого важного заявления. Иварик крот сделал настолько серьезное лицо, что, казалось, он собирается зачитать смертный приговор самому себе. «Народ Поргуса, я официально заявляю, что король Имран Актарский – Несправедливо осужденный и приговоренный к смерти, жив. В последний момент смертный приговор был заменен каторжными работами на одном из Мааровых рудников. По приказу мятежников, узурпировавших власть, перед гражданами королевства был показан спектакль. Казнили настоящего преступника. К сожалению, мы сейчас не располагаем информацией, где находится король Имран Актарский, поскольку ему удалось избежать с рутников. Я обращаюсь к королю. Ваше Величество, возвращайтесь. Мы готовы вернуть вам престол, принадлежащий вам по праву. Илья Давыдов отказывался верить услышанному. Он собирался бороться, проливать кровь, чтобы вернуть престол. Но враги добровольно отдали его, публично покаявшись. Впрочем, он понимал ивария Вария Крота. У того просто не оставалось иного пути. Гражданская война в королевстве в условиях инопланетного вторжения ведет к гибели всего живого. Признав свои преступления, ивари Крот пытался вернуть целостность государству, чтобы общими усилиями справиться с внешней угрозой. Это заслуживало уважения. Но возвращаться на престол без военной поддержки он не собирался. Слишком велик риск быть преданным вновь. Их путь лежал в систему канатоходца, к планете Цолун.